Первая премия котлета. Наверное, изначально Ларисе Лужиной была уготована совсем другая жизнь и другое детство, потому что ее маме, простой работнице, да еще и тонки, да еще разведенке с ребенком, несказанно повезло. Она вышла замуж за потомственного питерского офицера торгового флота. Семья отца не смогла простить ему этот мезальянс и разорвала с ним все отношения. Только когда Лужина станет знаменитой артисткой и вновь приедет в Ленинград, родные отца в первый и последний раз пригласят ее в гости. Она придет к ним в дом, чтобы еще отчетливее почувствовать, что годы и обиды за то, что никогда не помогли ни рублем, ни участливым словом, пролегли между ними словно пропасть. Даже известие, что у нее есть племянница, названная в ее честь, не перекинули через эту пропасть мостик. Да, где-то ходит по земле еще одна Лариса Лужина, но их дороги больше никогда не пересекались. Первое неясное детские воспоминания, атмосфера праздника, когда отец приходил из плавания. Самого отца, как ни силилось, не помнит, а вот вкус какао в больших банках с синими звездами, которые он привозил из-за границы, запомнился на всю жизнь, как и меховая горжетка на красивом мамином платье. А потом... В памяти лишь растянутое на долгие годы острое чувство голода. Семья оказалась в блокадном Ленинграде. Отец, которому было тогда всего 32 года, ушел в ополчение, был ранен в бою у форта «Серая лошадь» и умер дома от ран и истощения. За ним тихо угасла от голода старшая сестренка, и мама перестала улыбаться. Потом Лариса с матерью окажется в эвакуации в Сибири, в далеком Ленинске-Кузнецком, и они выживут. Иногда в памяти, как обрывки старой кинохроники, мелькают кадры. Сырая землянка, в которой ютились поначалу, и невиданное количество снега долгой зимой. Как-то их детсадовскую группу перед Новым годом пригласили выступить на мясокомбинате. Лариса лучше всех пела, читала стихи и заслужила первую в жизни награду «Котлету». Потом наград у нее будет немало, но это памятно еще и тем, что, слушая аплодисменты зала, Лариса впервые почувствует себя артисткой. В 45-м они вернутся в Ленинград, но найдут в своей квартире чужих людей, которые не пустят их на порог, не позволят взять ни одной вещи. «Мама Лариса всегда была тихим и деликатным человеком и не стала жаловаться и судиться». Обнявшись, они поплачут в родном дворе, простятся с городом, с которым связаны самые счастливые и горькие воспоминания, и навсегда уедут из него к маминой родне в Эстонию.